Приложение Б. Популяционная этика и экзистенциальный риск. Теория этики указывает нам многие аспекты наших действий, которые в совокупности определяют, правильны они или неправильны. Например, действуем ли мы из дурных побуждений, нарушаем чужие права или проявляем несправедливость по отношению к другим людям. Важный аспект, который почти все считают особенно значимым, это влияние наших действий на благосостояние людей. Повышать чье-то благосостояние хорошо, а снижать плохо. Но некоторые из наших действий не просто меняют благосостояние людей, а определяют, кто вообще будет жить на Земле. Взять хотя бы молодую пару, которая решает заводить ли ребенка. Кроме того, существуют разные мнения по вопросу о том, как сравнивать исходы, затрагивающие разных людей и особенно разное число людей. Подобность этики, которая занимается этими вопросами, называется популяционной этикой. Популяционная этика выходит на первый план, когда поднимается вопрос о том, насколько плохо будет, если человечество вымрет. Один ряд причин не допустить вымирания связан с будущим. Я отметил, что впереди у нас большое будущее, в котором могут жить тысячи, миллионы и миллиарды будущих поколений. Вымирание поставит крест и на этих жизнях, и на связанном с ними благосостоянии. Насколько плохо было бы лишиться будущего благосостояния? Простой ответ дает теория общего взгляда. Моральная ценность будущего благосостояния – это сумма благосостояния, которая ждет человечество в будущем. И неважно, кто станет адресатом этого благосостояния – люди, живущие сегодня, или люди, которые появятся позже. При прочих равных это позволяет сделать вывод, что ценность тысячи дополнительных поколений в тысячу раз выше ценности нашего поколения. С этой точки зрения, решаясь будущего, мы несем колоссальные потери. Для проверки теории морали философы проводят мысленные эксперименты, в которых испытуемым приходится делать неприятный выбор. Часто этот выбор оторван от действительности, но предполагается, что теория морали применима в любых ситуациях, поэтому можно попытаться найти ситуацию, в которой теория приводит к интуитивно неверному решению и использовать ее в качестве аргумента против теории. Теорию общего взгляда критикуют главным образом, потому что из нее вытекает так называемый «противный вывод». Для любого исхода, в котором благосостояние каждого высоко, есть еще более хороший исход, в котором благосостояние каждого минимально, но людей так много, что количество переходит в качество. Некоторые компромиссы между количеством и качеством понятны на интуитивном уровне. Например, что современный мир, где живет 7 миллиардов 700 миллионов человек, лучше, чем такой, где жил бы всего один человек, но его благосостояние было бы чуть выше среднего. Но большинство полагает, что теория общего взгляда заходит в этой сфере слишком далеко. Как мы увидим, у конкурирующих теорий есть собственные неочевидные следствия, и к тому же в этой области найдены известные доказательства невозможности, демонстрирующие, что у любой теории есть хотя бы одно моральное следствие, которое большинство людей считает немыслимым. В связи с этим, нам не стоит надеяться найти ответ, соответствующий всем нашим интуитивным предположениям, и нужно учитывать, насколько пагубно каждый из этих неочевидных следствий. Есть и другой известный подход к популяционной этике. В соответствии с ним, ценность благосостояния во Вселенной задается не суммой, а средним значением. У этого метода два основных варианта. В первом берется среднее благосостояние каждого поколения, и затем значение суммируется. Во втором берется среднее благосостояние всех людей, которые когда-либо жили, где бы они ни находились во времени и пространстве. К обоим вариантам усреднения предъявляются весьма серьезные претензии. В первом предпочтение может быть отдано альтернативе, в которой существуют ровно те же люди, но благосостояние каждого из них ниже. Во втором проблема возникает, когда мы рассматриваем отрицательное благосостояние, то есть жизни, не имеющие ценности. Если бы мы выбирали лишь между гибелью человечества и созданием такого будущего, в котором благосостояние людей крайне отрицательно, то в соответствии с этой теорией мы могли бы предпочесть второе, если прошлое было столь ужасным, что даже такое кошмарное будущее повысило бы среднее благосостояние. Возможно, нам пришлось бы даже сделать выбор в пользу жизней с отрицательным благосостоянием, а не в пользу большего количества жизней с положительным благосостоянием, если прошлое было таким прекрасным, что большее количество положительных жизней еще сильнее размыло бы среднее. Эти выводы обычно считаются еще менее очевидными, чем противный вывод, и очень сложно найти сторонников любого из вариантов определения среднего среди тех, кто изучает популяционную этику. Любопытно, что даже если закрыть глаза на эти тревожные следствия, оба варианта определения среднего, вероятно, подтверждают мысль, что вымирание в реальном мире будет чрезвычайно плохим исходом. Это понятно при расчете суммы поколенческих средних, как и теория общего взгляда. Этот метод показывает, что при прочих равных ценность тысячи будущих поколений в тысячу раз больше ценности нашего поколения. Что насчет среднего среди всех жизней во все времена? Поскольку качество жизни со временем повышается и может стать еще гораздо выше, наше поколение на самом деле повышает абсолютное среднее. Повышать его продолжат и будущие поколения, даже при таком же качестве жизни, как сейчас. Следовательно, каким бы вариантом определения среднего мы не пользовались, у нас будут веские причины не допустить вымирания во имя благосостояния будущих поколений. Но есть и альтернативный подход к популяционной этике, в соответствии с которым вымирание человечества может не считаться негативным исходом. Самый известный его сторонник – философ Ян Нарвесон, который облег его основную идею в форму слогана «Мы хотим делать людей счастливыми, но нам все равно, появятся ли счастливые люди». В попытке передать суть этой точки зрения было разработано множество теорий популяционной этики, которые называются «подходами, затрагивающими личность». Согласно некоторым из них, появление впоследствии тысяч будущих поколений с высоким благосостоянием не дает никаких плюсов, а значит, вымирание человечества не приносит никаких минусов, во всяком случае, с точки зрения благосостояния будущих поколений. Возможно ли такое? Могут ли эти теории ослабить поводы об экзистенциальном риске? Создать теоретическую основу слогану Норвесона пытались двумя путями. В первом задействуется простая мысль, называемая ограничением, затрагивающим личность. Один исход не может быть лучше другого, по крайней мере с точки зрения благосостояния, если он ни для кого не будет лучшим. Этот принцип повсеместно применяется в тех случаях, где существуют одни и те же люди в обоих исходах. Если в разных исходах существуют разные люди, этот принцип обычно трактуется немного иначе и сводится к тому, что один исход можно считать лучше другого, только если в них обоих существует один и тот же человек, который и определяет качество исхода. В результате принцип становится и действенным, и неоднозначным. Например, с его помощью можно избежать противного вывода. Нет никого, кому было бы лучше в исходе с большим количеством людей, с низким благосостоянием, поэтому такой исход не может быть лучше других. Другой теоретической базой для слогана Норвессона служит мысль о том, что мы в ответе перед людьми, живущими сегодня, а не перед теми, кто еще только может появиться на свет. Согласно этой точке зрения, нам не пришлось бы никак ущемлять жизни людей настоящего во имя спасения людей будущих поколений, которые еще не существуют. Какой бы из этих обоснований мы не выбрали, у нас возникнут серьезные проблемы, когда мы вспомним о возможности отрицательного благосостояния. Можно провести мысленный эксперимент, по условиям которого в будущем появятся люди, которым придется жить в жутких условиях, если только нынешнее поколение не пойдет на небольшие жертвы, чтобы этого не допустить. Почти все разделяют интуитивное понимание того, что появление жизни с отрицательным благосостоянием не пойдет никому на пользу, а следовательно, мы должны быть готовы заплатить небольшую цену, чтобы это предотвратить. Но в таком случае нам придется пойти на реальные жертвы ради несуществующих людей, и тогда мы выберем исход, в котором никому не станет лучше, а живущим сегодня людям станет хуже. Следовательно, эти гипотетические обоснования слогана Норвесена противоречат нашей глубокой убежденности в том, что нельзя допустить появления новых жизней с отрицательным благосостоянием. В связи с этим я полагаю, что описанные попытки теоретически обосновать этот слоган бесперспективны, по крайней мере, сами по себе. Любая убедительная теория популяционной этики будет рекомендовать варианты, при которых никто из людей, существующих в обоих исходах, не выиграет и будет предлагать пойти на жертвы ради еще не появившихся на свет людей. Учитывая сложности при обосновании слогана Норвесона с точки зрения более базовой теории морали, философы, которым слоган импонирует, все чаще утверждают, что достаточно и того, что он передает наши интуитивные соображения в ряде случаев лучше, чем альтернативные теории. Сам по себе этот слоган не объясняет, как оценивать жизни с отрицательным благосостоянием, поэтому сторонники такого исхода добавляют к нему принцип асимметрии, который гласит, что увеличение числа жизни с положительным благосостоянием не делает исход лучше, но увеличение числа жизней с отрицательным благосостоянием делает его хуже. Философы разработали множество теорий на основе двух этих принципов. Поскольку они весьма разнообразны и продолжают развиваться, а единого подхода к вопросу нет, мы не рассчитываем провести их обстоятельный разбор в этой книге. Можно, однако, посмотреть на общие закономерности. Как правило, эти теории сталкиваются с рядом проблем. Противоречат интуитивным представлениям о мысленных экспериментах, противоречат важным моральным принципам и идут вразрез с общепринятыми принципами рациональности. Когда теории корректируются с целью избежать некоторых из этих проблем, как правило, усугубляются другие проблемы или возникают новые. Но важнее всего, пожалуй, то, что и слоган, и принцип асимметрии обычно оправдывают только отсылкой к нашей интуиции в отдельных случаях. Но если в одних ситуациях теории, затрагивающие личность, хорошо согласуются с нашими интуитивными представлениями, то в других – плохо. В нашем случае, при ответе на вопрос, плохо ли было бы, если бы люди вымерли, эти теории приводят нас к выводам, которые большинство людей считают весьма неочевидными. Вообще говоря, не стоит ожидать, что спорная теория станет нашим проводником в той области, где она хуже всего соответствует нашим убеждениям. Кроме того, в некоторых вариантах теорий, затрагивающих личность, ключевые идеи передаются без отрицания того, что вымирание плохо. Так, существуют менее строгие теории, согласно которым у нас есть некоторая причина создавать жизни с высоким благосостоянием, но есть и еще более весомая причина помогать существующим людям или не допускать появления жизней с низким благосостоянием. Поскольку в будущем может появиться очень много новых жизней с высоким благосостоянием, его значимость остается очень высокой. Итак, согласно некоторым подходам к оценке благосостояния людей будущего, нам не так уж важно не допустить вымирания. Многие из этих взглядов признаны несостоятельными, но некоторые не сдают позиций, и исследования в этой сфере продолжаются. Стороннику такого подхода довод, основанный на потере будущего благосостояния, может показаться неубедительным. Обратите, однако, внимание, что это лишь одна попытка объяснить, почему защита человечества имеет чрезвычайную важность. Есть и другие объяснения, в которых акцент делается на великих достижениях, возможных в будущем, предположительно, величайшие завоевание человечества в науке и искусстве еще впереди, и сферах помимо нашего будущего, нашем прошлом, нашем характере, нашей космической значимости и потерях нынешнего поколения. Люди, которые при рассмотрении благосостояния будущих поколений придерживаются теорий, затрагивающих личность, вполне могут услышать и другие доводы, по которым вымирание не пойдет нам на пользу. Остается и аргумент, основанный на моральной неопределенности. Если вы полагаете, что есть немалая вероятность того, что подходы, затрагивающие личность, ошибочны, было бы крайне неразумно рисковать всем нашим будущим, когда в соответствии со множеством других теорий морали оно имеет необычайную важность. Наконец, мы главным образом рассматривали моральную важность того, чтобы не допустить вымирания. Даже те теории популяционной этики, в которых не придают значения вымиранию, признают огромное значение других экзистенциальных катастроф, например, необратимого коллапса цивилизации или неизбежной дистопии. Следовательно, даже тех, кого не заботит вымирание человечества, должны глубоко волновать другие экзистенциальные риски. А поскольку опасности, грозящие вымиранием, обычно грозят и необратимым коллапсом цивилизации, набор рисков, вызывающих беспокойство у этих людей, оказывается примерно таким же.